Арест и смерть Я не зря объединила эти две огромные темы, о каждой из которых написаны отдельные книги, а между ними были еще суд и расследования, о которых тоже есть отдельные книги. Об аресте и смерти Берии уже столько писали еще больше напишут, поэтому я эту тему упоминаю скорее для проформы, поскольку нельзя совсем обойти стороной все созданные вокруг нее мифы. Первый вопрос, который волнует всех историков, изучающих подробности ареста Берии – Арестовали его 26 июня 1953 года или сразу убили? Хотя, прежде чем рассматривать этот вопрос, стоит ознакомиться с официальной версией, рассказанной маршалом Жуковым, которому было поручено арестовать Берию. Из книги «Маршал Жуков. Полководец и человек». Далее Георгий Константинович Жуков рассказал об аресте Берия. «Меня вызвал к себе Хрущев, у него в кабинете находился Маленков. Хрущев, поздоровавшись со мной, сказал. Мы с Георгием Максимилиановичем решили дать тебе одно очень ответственное поручение. Завтра состоится заседание Президиума ЦК партии. В повестке дня будут значиться и военные вопросы. На заседании необходимо арестовать Берия. Кроме нас троих, об этом никто не знает и знать не должен. Вопрос очень серьезный. Надо будет взять с собой надежных людей, таких, например, как генерала Батицкий, Москаленко и двух адъютантов, которых ты хорошо знаешь и которым доверяешь. «Надо захватить с собой оружие». Мы слушали, затаив дыхание, а маршал продолжал. «Я всего мог ожидать любого самого сложного и ответственного задания, уже привык к этому на фронте, да и после войны, ну такое». Георгий Константинович сделал длительную паузу, нахмурился. «Подумав немного, я сказал, что задание действительно архисложное, но оно будет выполнено». Договорились, что генералы Батицкий, Москаленко и другие будут к определенному часу вызваны в приемную перед залом заседаний президиума ЦК, а адъютанты приедут со мной. Маленков еще раз меня предупредил, чтобы я ни слова никому не говорил о предстоящей операции, чтобы мы все сидели в приемной и ждали сигнала, звонка из зала заседаний. Как только раздастся звонок, входите и делайте свое дело. Вечером дома я взял в кабинете два пистолета и обоймы к ним с патронами. Правда, не мог вспомнить, стрелял ли когда-нибудь из них или нет. Утром на службе пригласил к себе адъютантов, приказал им быть на месте и без моего разрешения никуда не отлучаться. В назначенное время мы все прибыли в приемную, долго сидели, беседовали между собой, генералы прикидывали, по каким вопросам их будут слушать или какие поручения дадут, совершенно не догадываясь, какую задачу им предстоит выполнять. Несмотря на внешнее спокойствие, внутренне я был очень взволнован и напряжен до предела. Время текло, нервное напряжение нарастало, а звонка все не было и не было. Можете себе представить, сколько пришлось пережить за эти минуты, мы ожидали уже более часа. Всякие мысли лезли в голову, уж очень хитер и коварен был этот враг, с которым предстояло вступить в единоборство и обязательно, во что бы то ни стало, победить его. Вдруг раздался звонок, которого я с таким волнением и нетерпением ждал. Даю команду генералам и моим адъютантам. Встать, идем арестовывать Бери. Один пистолет вручаю Батицкому и приказываю ему встать около двери, ведущей в коридор, и никого не впускать в приемную и не выпускать из нее. Второй пистолет адъютанту. Все за мной. Резко открываю дверь в зал заседания бросаюсь к креслу, на котором сидит Берия, хватаю его за локти. Рывком его поднимаю. Сила тогда у меня была, да и злость была беспредельной. Громко объявляю. «Берия, ты арестован». Мои сподвижники быстро ощупывают карманы костюма Берия. Нет ли оружия? Я увидел на столе перед бери толстую кожаную папку. Подумав, что в ней может быть оружие, с силой толкнул ее вдоль стола. Пролетев всю длину стола, папка упала около ног Хрущева. Берия побледнел, как полотно. Не успел сказать ни слова, как с нашей помощью оказался в соседней комнате. Я приказал адъютанту вытащить у него брючный ремень и срезать пуговицы на брюках. Так мы делали в гражданскую, когда сопровождали пленных языков. Злость на берегу у меня была беспредельно, я подошел к нему и, глядя в его испуганные глаза, сказал, — Сволочь, да Ты хотел посадить всю страну, теперь ответишь за все. Генералы, крупные, высокие, плотно окружили его, и так мы его вывели из здания. Чтобы при выезде из Кремля нас не проверяли, мы решили сесть в одну машину. Всех нас охрана знала в лицо. Берия с кляпом во рту мы положили на пол задней кабины между ног Серого, Батитского и Москаленко. Наше предположение оправдалось, охрана поприветствовала нас, автомашину не остановила. Из Кремля прямым ходом приехали в гарнизонную гауптвахту, где всю охрану заменили на офицеров, значительно увеличив численность внутренних и внешних постов. На другой день Берия под усиленной охраной был переведен в бункер во внутреннем дворе штаба Московского военного округа. Внутренний двор штаба представляет собой замкнутый строениями квадрат в каждом углу которого разместили по одному танку с офицерскими экипажами. Стволы танковых пушек были направлены в сторону бункера. Георгий Константинович закончил рассказ, глубоко вздохнул и добавил. Да, эта операция была очень серьезной и сложной. «А что говорил Берия на суде?» Жуков нахмурился и резко ответил. «Мне было приказано арестовать Берия, что я и сделал. Осудил его маршал Конев, спрашивайте у него». Доктор исторических наук Юрий Жуков вспоминал как очевидец тех событий. «Я какой-то везучий на всякие происшествия. Во-первых, 31 августа 1952-го я проходил по улице Качалова, шел к Садовому кольцу и находился около дома, где жил Берия. Вдруг из воздуха возникают три здоровых бронированных ЗИСа, на которых ездили члены Политбюро. Синхронно открываются дверцы средней машины. И одновременно открывается дверь подъезда дома Берии». Берия выходит, делает три шага, садится, и машины исчезают. Просто. Вот они мгновенно трогаются с места, и их нет. При этом никто предварительно не перекрывал движение на этой тихой спокойной улочке, не перекрывал садовое кольцо за час до того, как поедет сам товарищ Берия. Тихо, скромно сел в машину и покатил. Затем 6 июля я шел по Арбату. Был уже на подходе к Смоленской площади, услышал грохот гусениц и рев моторов танков. Я подумал, парад не намечается, в ближайшее время пойду, посмотрю, что это. Выхожу. От Бородинского моста выходят на Смоленскую площадь и заворачивают налево в сторону маяковки танки. Я стоял, насчитал 60, потом ушел. На следующее утро брат сообщает, всюду сняли портреты Берии. Его арестовали в Кремле без всякой стрельбы, без всяких генералов. Тихо и спокойно. Ведь Маленков, Молотов, ребята ушлые. Неужели вы думаете, они не подготовились к такой операции? Я думаю, Берию даже специально услали на несколько дней в Берлин, чтобы все организовать. И о происшедшем все узнали только потом, когда вернулись к событиям тех дней и увидели, что в Большом театре в тот вечер было все политбюро, кроме Берия. Но тогда никто на это особого внимания не обратил. Ну, не было и не было, мало ли, в командировке. Первыми версию о том, что арест, суд, следствие, все это было разыграно, а на самом деле Берию просто сразу же убили, высказали еще и в родственники как убили Берию, существует множество версий, рассказывает Николай Долгополов. Давайте начнем с версии Марфы максимовой Пешковой. Она уверяла меня, что Берия был убит в своем доме при аресте. Я спорил, говорил, что это невозможно просто. Она говорит, нет, возможно. На той самой Малой Никитской, которая выходит на Садовое кольцо, есть место, где он был убит. Я говорю, но он же был в доме убит. Нет. Я говорю, откуда вы знаете? Она. Мне рассказывала его охранник, которого, естественно, уже нет. Охранник рассказывал, что все эти разговоры о том, что Берия отстреливался, что-то там кто-то его защищал, все это ерунда. По версии Марфы Пешкова он действительно пытался убежать из дома. Ему это еще чуть-чуть и удалось бы, но около изгороди, как раз в углу дома, его настигла пуля одного из тех людей, которые приехали и его хотели арестовать. Подобной версии придерживаются многие исследователи, разнятся только детали. Кто-то считает, что Берию убили дома, кто-то, что в Кремле, кто-то, что вскоре после ареста. И причин у них достаточно, начиная от писем, которые Берия писал в тюрьме несколько странным почерком, и заканчивая тем, что никто из хорошо знакомых людей его после ареста ни разу вблизи не видел. И, конечно, самое главное, мертвый он был уже точно не опасен, а пока оставался живым, сохранялась и возможность нового переворота, освобождения и, следовательно, гибели его противников. Поэтому есть очень популярное мнение, что Берия был убит, документы следствия сфабрикованы, а на суде присутствовал его двойник. Что касается моего личного мнения, я в это не верю. Во-первых, потому что я согласна с историком и публицистом Мухиным, много занимавшимся изучением личности и карьеры Берии, который на вопрос о двойнике ответил «Зачем? Это же дикость!» Если у тебя есть человек на тебя похожий, ты становишься кандидатом на то, что тебя убьют, а вместо тебя будет этот двойник, послушный кому-то. А просто так в одночасье за несколько дней найти двойника и натаскать его, чтобы он идеально играл роль такого известного человека, просто невозможно поэтому ни Хрущев, ни Маленков такого устроить тоже не могли. Другая причина – следствие протокола допроса. Да, я знаю, что в деле Берии подозревают множество фальсификаций, что письма написаны странным почерком, не на той бумаге, на них нет нужных печатей, знаков и так далее. Но это же касается многих других документов, созданных задолго до ареста и смерти Берии. Если фальсификация действительно проводилась, а я этого не исключаю – и одни документы заменялись другими, то это могло произойти в любой момент после расстрела, при Хрущеве, Брежневе или вообще уже после развала СССР, когда, как подтверждают многие историки, в архивах очень активно покопались в целях поддержки новой идеологии. Для меня подтверждающим фактом того, что Берия был жив и допрашивали именно его, является то, что он ни в чем не признавался, ни в шпионаже, ни в предательстве, ни в изнасилованиях. Он признавал только некоторые вполне естественные вещи, а моральное поведение, ошибки, некоторые злоупотребления. Если на его месте сидел двойник, а самого Берия не было в живых, почему бы не записать в протоколе, что он признает себя во всем виновным, кается и так далее. Поэтому во второй части книги, изучая предъявленные Берии обвинения, выясняя ответ на второй заданный в предисловии вопрос, я буду опираться прежде всего на его собственные показания. Сообщение в Верховном суде СССР. 24 декабря 1953 года. 18-23 декабря 1953 года специальное судебное присутствие Верховного суда СССР в составе председательствующего, председатель специального судебного присутствия маршал Советского Союза Конева и членов присутствия, председатель Всесоюзного Центрального Совета профессиональных союзов Шверника первого заместителя председателя Верховного Суда СССР Зейдина, генерала армии Москаленко, секретаря Московского областного комитета КПСС Михайлова, председателя Совета профессиональных союзов Грузии Кучава, председателя Московского городского суда Громова, первого заместителя министра внутренних дел СССР Лунева, рассмотрела в закрытом судебном заседании в порядке, установленном законом от 1 декабря 1934 года, уголовное дело по обвинению Берия, ЛП и других. В соответствии с обвинительным заключением суду были преданы Берия Лавренть Павлович по обвинению в преступлениях, предусмотренных статьями 58.1Б, 58.8, 58.13, 58.11 Уголовного кодекса РСФСР. Меркулов, Деканозов, Кабулов, Гаглидзе, Мешик, Владимирский по обвинению в преступлениях, предусмотренных статьями 58.1Б, 588, 5811 Уголовного кодекса РСФСР. Судебное следствие полностью подтвердило материалы предварительного следствия предъявленные всем подсудимым обвинения, изложенные в обвинительном заключении. Судом установлено, что, изменив родине и действуя в интересах иностранного капитала, подсудимый Берия сколотил враждебную советскому государству изменническую группу заговорщиков, в которую вошли связанные с Берией в течение многих лет совместной преступной деятельностью подсудимый Меркулов, Деканозов, Кабулов, Гаглидзе, Мешек и Владимирский. Заговорщики ставили своей преступной целью использовать органы Министерства внутренних дел против Коммунистической партии и правительства СССР. Поставить Министерство внутренних дел над партией и правительством для захвата власти, ликвидации советского рабоче-крестьянского строя, реставрации капитализма и восстановления господства буржуазии. Суд установил, что начало преступной изменнической деятельности Берии и установлением тайных связей с иностранными разведками – Относится еще ко времени гражданской войны, когда в 1919 году Берия, находясь в Баку, совершил предательство, поступив на секретно-агентурную должность в разведку контрреволюционного муссаватистского правительства в Азербайджане, действовавшую под контролем английских разведывательных органов. В 1920 году Берия, находясь в Грузии, вновь совершил предательство, установив тайную связь с охранкой грузинского меньшевистского правительства, также являвшейся филиалом английской разведки. В последующие годы, вплоть до своего ареста, Берия поддерживал и расширял тайные связи с иностранными разведками. На протяжении многих лет Берия и его соучастники тщательно скрывали и маскировали свою враждебную деятельность. После кончины Иосифа Виссарионовича Сталина, делая ставку на общую активизацию реакционных империалистических сил против советского государства, Берия перешел к форсированным действиям для осуществления своих антисоветских изменнических замыслов, что и позволило в короткий срок разоблачить Берия и его соучастников и пресечь их преступную деятельность. Став в марте 1953 года министром внутренних дел СССР, подсудимый Берия, подготовляя захват власти, начал усиленно продвигать участников заговорческой группы на руководящие должности как в центральном аппарате МВД, так и в его местных органах. Берия и его сообщники расправлялись с честными работниками МВД, отказывавшимися выполнять преступные распоряжения заговорщиков. В своих антисоветских изменнических целях Берия и его соучастники предприняли ряд преступных мер для того, чтобы активизировать остатки буржуазно-националистических элементов в союзных республиках, посеять вражду и рознь между народами СССР и в первую очередь подорвать дружбу народов СССР с великим русским народом. Действуя как злобный враг советского народа, Подсудимый Берия с целью создания продовольственного затруднения в нашей стране саботировал, мешал проведению важнейших мероприятий партии и правительства, направленных на подъем хозяйства колхозов и совхозов и неуклонное повышение благосостояния советского народа. Установлено, что скрывая и маскируя свою преступную деятельность, подсудимый Берия и его соучастники совершали террористические расправы над людьми, со стороны которых они опасались разоблачений. В качестве одного из основных методов своей преступной деятельности заговорщики избрали клевету, интриги и различные провокации против честных партийных и советских работников, стоявших на пути враждебных советскому государству изменнических замыслов Берии и его сообщников, и мешавших им пробираться к власти. Судом установлено, что подсудимые Берия, Меркулов, Деконозов, Кабулов, Гоглидзе, Мешик и владимирский используя свое служебное положение в органах НКВД, МГБ, МВД, совершили ряд техчайших преступлений с целью устребления честных, преданных делу коммунистической партии и советской власти кадров. Судом также установлено преступление Берии, свидетельствующее о его глубоком моральном разложении и факты совершенных берии преступных корыстных действий и злоупотреблений властью. Виновность всех подсудимых в предъявленных им обвинениях была полностью доказана на суде подлинными документами – вещественными доказательствами, собственноручными записями подсудимых, показаниями многочисленных свидетелей. Изобличенные доказательствами подсудимые Берия, Меркулов, Деконозов, Кабулов, Гоглидзе, Мешик и Владимирский на судебном следствии подтвердили показания, данные именно на предварительном следствии и признали себя виновными в совершении ряда тягчайших государственных преступлений. Специальное судебное присутствие Верховного суда СССР Установила виновность подсудимого Берия в измене родине, организации антисоветской заговорщической группы в целях захвата власти и восстановления господства буржуазии, в совершении террористических актов против преданных коммунистической партии народам Советского Союза политических деятелей, в активной борьбе против революционного рабочего движения в Баку в 1919 году, когда Берия состоял на секретной агентурной должности в разведке контрреволюционному саватистскому правительству в Азербайджане, завязал там связи с иностранной разведкой, а в последующем поддерживал и расширял свои тайные преступные связи с иностранными разведками до момента разоблачения и ареста, то есть в преступлениях, предусмотренных статьями 58.1Б, 58.8, 58.13, 58.11 Уголовного кодекса РСФСР. Суд установил виновность подсудимых Меркулова, Деконозова, Кабулова, Гаглидзе, Мешика и Владимирского. В измене Родине, в совершении террористических актов и участии в антисоветской изменческой группе, то есть в преступлениях, предусмотренных статьями 581 б 58.8, 58.11 Уголовного кодекса РСФСР. Специальное судебное присутствие Верховного Суда СССР постановило приговорить Берия, Меркулова, Диконозова, Кабулова, Гаглидзе, Мешика, Владимирского к высшей мере уголовного наказания, расстрелу с конфискацией лично им принадлежащего имущества с лишением воинских званий и наград. Приговор является окончательным и обжалованию не подлежит. Вчера, 23 декабря, приведен в исполнении приговор специального судебного присутствия Верховного суда СССР в отношении осужденных к высшей мере уголовного наказания – расстрелу Берия, Меркулова, Диконозова, Кабулова, Гаглидзе, Мешика, Владимирского.